Приветствую всех, дамы и господа, у микрофона Григорий. Простите, я приболел малость, кашляю в последнее время. На улице простыл, без шапки ходил. Вот, мы начинаем. Мертвая коллекция. Юрий Муллер. Текст озвучивает актера звучания Григорий. Место было совсем пустынным. если бы не заросшая невысокой травой полевая дорога на стыке моей и соседа-фермера земли, что незаметно убаюкивало меня и мою непривередливую лошаденку. От других мне было известно, что в раннем детстве мои родители погибли в автокатастрофе, а я настолько пострадал, что долго скитался по специальным лечебницам и полноценным челном общества, меня можно назвать «с большой натяжкой». Даже животные не питали ко мне расположение, в лучшем случае воспринимая меня исключительно в качестве автоматического раздатчика пищи. Нет, я совсем не дурачок, но после нескольких попыток учителя навсегда оставили надежду влиять на меня. Сколько себя помню, я ненавидел город. И все, наверное, из-за того, что моя психика долго не хотела, а может быть, и не могла мириться с окружающим хаосом, строением и мешаниной людей и механизмов. Опекун от государства на мой 21-й год рождения участливо похлопал меня по плечу и сказал, что свою работу он, наконец, выполнил. После чего вздохнул с явным облегчением и, не оборачиваясь, ушел. чтобы больше никогда меня не видеть. С рождения я и окружающий мир были в постоянном конфликте, и только здесь я понял, что ковыряться в земле лучше, чем быть под постоянным контролем психотехников. Видно, это судьба, потому что сделать что-нибудь путное из меня не удалось даже им. Всё бы ничего, но того ясного летнего дня... С неба протянулся к земле неширокий светящийся рукав и, немного пошарив по ней, накрыл меня своим светом вместе с лошадью. Вот тут-то всё и приключилось. Я даже не почувствовал перехода, как очутился в хорошо освещенном туннеле, где свет лился, похоже, из самого воздуха. И я, и моя лошадка медленно парили в пространстве. От состояния невесомости лошадь оказалась в таком же трансе, как и я. Через мгновение непонятно откуда на нас налетело что-то похожее на светящее облако, и сильнейший рывок рассоединил меня с лошадью, чуть не оторвав мне руку поводом, за который я до этого держался. Я только и успел заметить, как дивное облако оставило меня, вобрав крышку. В себя безмолвное животное. Еще через мгновение от облака не осталось и следа. Оглядевшись вокруг, я заметил, что по-прежнему сижу в седле. В руках у меня повод с уздечкой. И притороченная к седлу сумка. Свободно плывет в стороне. Оттолкнув седло, я медленно поплыл к предмету, что смутно вырисовывался, как мне первоначально казалось, невдалеке. так же, как и я, паря в невесомости. Перебирая руками, я плыл в пространстве, как неуклюжая рыба, и еще несколько предмет преобразился в военную бронемашину. Ее тип ничего не говорил мне, кроме того, что этот бронированный монстр уже отъездил не один километр дорог и был произведен, наверное, не самой передовой стороной. Он медленно двигался к явно европейской сборке, иномарке, что, возможно, было одной из последних моделей в своем классе машин. Когда бронемашина и иномарка соприкоснулись, я услышал лишь очень тихий и приглушенный звук и удивился, до чего здесь тихо. Тишина была почти осязаемой, Машины снова чуть-чуть разошлись и продолжали медленно двигаться вместе, в неизвестном мне направлении. Иномарка была почти новой, если не считать нескольких царапин на крыле. Что-то в обеих машинах не так, это не бросалось в глаза сразу, и поэтому я не мог понять, что же меня так насторожило. Внимательно осмотрев их, я, к своему удивлению, обнаружил что обе машины были настолько чисты, что я не смог найти и малейшей пылинки в них. Забравшись на борт бронемашины, я вскоре понял, что скорости, с которой она двигалась, достаточно, чтобы постепенно догнать, а мне подробно рассмотреть вереницу различных предметов, которые объединяло лишь то, что они были сделаны руками таких же, как и я, людей». Этот очевидный факт подтолкнул меня к поиску присутствия человека или просто любого живого существа. Вскоре по курсу к нему суперсовременный лайнер. Еще через минуту в этом массиве большой и малой техники я увидел реактивный самолет, мирно соседствующий с транспортным военным вертолетом. В этой дивной коллекции были собраны, скорее всего, все без исключения предметы всех существующих на Земле человеческих цивилизаций. Совсем скоро я уже перестал ориентироваться в этом нагромождении беспорядочно, но по-своему аккуратно расставленных самолетов, кораблей, машин, электроники. Хаос впечатлений вызвал у меня приступ агорафобии. И я нырнул в проем рубки, тихо качавшейся рядом подводной лодки. Внутри было темно. И я попробовал воспользоваться зажигалкой, но газ почему-то не зажигался от искры. И с таким же успехом я попробовал включить освещение. Оно наотрез отказалось работать, но скоро я привык к полумраку и смог детально осмотреться. Вокруг меня находились привычные с детства предметы, но что-то неправильное, непривычное или даже нереальное было в их сочетаниях друг с другом. Сразу сообразить, в чем здесь была причина, не удавалось, но постепенно нашелся ответ и на этот вопрос. На сиденьях в беспорядке валялась форма, но почему... Все ее элементы наглухо застегнуты и зашнурованы, а в карманах документы и личные вещи, будто прежние владельцы в спешке сняли. В спешке сняли ее, оставив аккуратно застегнутые вещи грудой лежать на рабочих местах. На столе капитана лежал судовой журнал, но язык, на котором были сделаны записи, был мне неизвестен. да и название лодки мне ничего не говорило. Фотографии моряков и их родственников, и знакомых тоже ничего не прояснили. Кроме того, что эти люди были с одной со мной планеты. При более внимательном осмотре я нигде не смог обнаружить даже намека на отпечатки пальцев. В лодку что-то стукнулось, и я осторожно выскользнул наверх, В ее борт ткнулся средних размеров танк, и я поспешил перейти на него. Не раз я видел такую военную технику по телевизору. Гусеницы танка, как и днище подводной лодки, были идеально чистыми от присутствия природы. Внутри его также валялась застегнутая вся форма танкистов. Я чуть не сел на сиденье водителя танка. в лежала вставная челюсть, где все зубы были исключительно делом рук человеческих, и только мосты обозначали место прежних настоящих зубов. Попавший мне на глаза газете, я определил, что максимум неделя, полторы, как данный экземпляр, еще бороздил танкодром, а теперь очутился здесь, Как экспонаты этой коллекции оказались здесь, мне было уже понятно, как и стало понятна связь с исчезновением моей лошадки и всего живого из этой коллекции. Неприятный вопрос напрашивался сам собой, и я снова и снова пытался изгнать его из своего сознания. Следующее событие расставило все на свои места». К одному из вновь появившихся экспонатов я бросился со всех сил, ибо в грязном, да и мокром Мерседесе сидела девушка. Я кричал, но голос мой тонул в полной тишине. Я размахивал руками, но девушка неподвижно сидела, глядя вперед, крепко сжав руками руль автомобиля. Прежде чем я добрался до нее, светящееся облако накрыло машину. И уже через пару секунд машина была пуста, а на тёплом от человеческого тепла сидении сиротливо лежало летнее платье, бижутерия и часы. Ещё недавно мокрая и грязная машина теперь сверкала чистотой, и найти грязь нет, даже пыль было на ней невозможно. «Почему облако забрало её, а я до сих пор остаюсь здесь? Почему?» «Для этого неизвестного коллекционера я более важен, чем остальные люди?» С этого момента я не мог отказаться от мысли, что за мной кто-то украдкой наблюдает. Но где-то оно, это неизвестное, невидимое нечто. Переходя от экспоната к экспонату, я заметил, что чем дальше я углубляюсь, тем старее становятся вещи». По экспонатам коллекции я мог читать историю технического прогресса человечества. Но только в обратном порядке. Я решил искать начало коллекции, надеясь именно там найти конец всем накопившимся вопросам. Время шло, и голод сначала слабо, а затем все сильнее заставлял думать о еде. Продукты, что встречали среди экспонатов, таки не смог удержаться. чтобы не попробовать их на вкус. Проблема голода была успешно снята, хотя я и понимал, что ем не столько продукты, предназначенные не мне, а уничтожаю экспонаты коллекции, представляющие плоды человеческого труда. Я не знал и не хотел думать, как отнесется к моему поведению нечто, наблюдающее незримо за мною, но я просто хотел есть, чтобы не умереть с голоду, чтобы не быть захваченным врасплох во время сна. Я теперь прятался, словно зверь в джунглях, среди вещей, а проснувшись снова и снова не сразу понимал, что со мною произошло накануне. Это не сон. Почему я не сошел с ума, я и сам не знаю». Наверное, психотехники не зря годами колдовали надо мною. Я потерял счет времени задолго до того, как за последними палками-копалками снова открылась ровно освещенная безбрежная пустота. Конец который мне не суждено было узнать. Пространство без цвета, запаха, звуков и ветра. И, скорее всего, без обозримого конца. Только теперь я испугался... его безбрежности и отнюдь не безжизненности, ибо теперь я осознал, что не являюсь его порождением, и оно пристально следит за тем, что я буду делать дальше. Аккуратная коллекция говорила лишь о том, что ее давно и бережно собирают, и я поневоле тоже стал ее экспонатом. Все живое было попросту неинтересно, Их невидимому коллекционеру. А я? Я ведь думаю, значит ли это, что я человек? Не зря, видимо, я попал в эту коллекцию. Достаточно лишь немного по-другому взглянуть на кое-что из моего детства. И все станет на свои места. Если я не человек, а одухотворенная железяка, то и место мое здесь». Но я всю свою жизнь считал, что я человек, и не важно, сколько во мне чего. Всё это время я ждал, что незримый собиратель коллекции хоть как-то проявит свое отношение ко мне. Но станет ли он это делать по отношению к творению человеческих рук? И тут я поступил как настоящий человек, Недолго думая, я схватил дубину первобытного человека и занёс над головою, чтобы начать крушить всё вокруг. Как очнулся я в чистом поле, но местность была достаточно знакомой, хотя до ближайших соседей не меньше полсотни километров. Когда добрался до дома, то оказалось, что я отсутствовал около пяти суток. Теперь я постепенно забываю всё, что я недавно пережил. Всё чаще мне начинает казаться, что со мной вообще ничего не произошло. Но одна вещь из невиданной никем коллекции мне всегда напоминает о прошедших событиях. Пока я не решил, что мне делать с документами, исчезнувшей из автомобиля девушки. которое я предусмотрительно положил в нагрудной карман рубашки. А еще жаль мою исчезнувшую лошадь.